Нождал он не зря. В половине восьмого ему сообщили, что Анастасия Каменская вышла из здания ГУВД, но направилась не к метро, как обычно, а в совершенно противоположную сторону. Вышла она на Садовое кольцо и идёт в направлении Новослободской улицы. Ещё через 15 минут выяснилось, что она зашла в небольшой грузинский ресторанчик. Виктор выскочил из кабинета как ошпаренный, на ходу застёгивая плащ, подбежал к своей машине и помчался на Новослободскую. В ресторанчик заходить он не стал. Ему почему-то было ужасно неприятно видеть Каменскую. Послал одного из наблюдателей Она сидит за столиком вместе с пожилым человеком, сообщил наблюдатель, выйдя из ресторана. Какой из себя: высокий, крепкий, совсем седой, лицо грубоватое, как из камня вытесанное. Денисов, подумал Виктор. Это никто иной, как Денисов. Но ну и нахальная же Джефка эта Каменская Арсена её пугает, даёт понять, что она под постоянным присмотром, а она у всех на виду встречается с Денисовым, хотя по всему выходит, что она должна скрывать свои контакты с ним, а он с ней. Неужели Эдуард действительно замыслил комбинацию против конторы? Похоже, что так. Иначе зачем им встречаться? Официально у них разговоры могут быть только по поводу Тарадина, а в них нет ничего секретного. Работа Тарадина и помощь Каменской ни от кого не скрываются. Об этом можно и по телефону поговорить, даже если прослушивают, то пусть. А вот тот факт, что Денисов появился в Москве, и кинулся встречаться с крыской говорит о том что у них есть и секретная часть общего дела которую они не могут доверить телефону значит арсен был прав в этот момент виктор испытал такой прилив ненависти к камянской что даже сам удивился как эта девка смеет не бояться Как у неё наглости хватает открыто идти в ресторан с Денисовым? Неужели она так уверена в своих силах, неужели у неё такая фантастическая выдержка и хладнокровие? Конечно, если это так, то не мудрено, что Арсен хочет её переманить, сделать своей опорой, правой рукой, но это не должно быть так, решил Виктор Тришкан. Не должно и не будет. Пусть Арсень думает, что она глупая, трусливая курица, ничем не лучше других. Пусть Арсень поймет, что ошибся в ней. Вы плохо выглядите, Анастасия, заметил Евдокий Петрович Денисов, целуя Настю руку и пододвигая ей стул. Но я все равно очень рад вас видеть. Я рада вас видеть. Спасибо, что приехали, да ещё так быстро. Ну как же я мог не приехать, если вы, прости, удивился Денисов. Что вам налить? Я помню, вы любите мартини. Его сейчас принесут. Может быть, пока сок или воду? Сок, пожалуйста, Эдуард Петрович. Давайте сразу покончим с делами, хорошо? Ну как скажете. Только сначала сделаем заказ, чтобы не прерываться. Вы будете смотреть меню или мне доверить? Доверю, улыбнулась Настя. Насколько я помню, вы хорошо изучили мои кулинарные пристрастия. Подскочил официант, парнишка с типично русской внешностью, который почему-то старался казаться похожим на кавказца при помощи усов и лёгкого акцента. Денисов сделал заказ, при этом Настя не поняла почти ни одного слова, кроме горячее, холодное и неострое. Когда официант умчался, Эдуард Петрович спокойно сложил на столе массивные руки и выжидающе посмотрел на неё. Теперь можно и о делах. Так что у вас случилось, Анастасия? Боюсь, Эдуард Петрович, Что случилось не у меня, а у вас. Хотя меня это тоже некоторым образом касается. Я свою часть работы выполнил, и вашему Владимир Антонович помогла, как сумела. Он вычислил тех людей, которые вас интересуют, но людей этих в данное время нет в Москве. Однако Владимир Антонович почему-то не уезжает. Он до сих пор находится в Москве, хотя делать ему здесь совершенно нечего. Одновременно с этим некая группа товарищей изо всех сил мешает ему и мне установить, куда выехали те люди, которых искал Тарадин. Что за люди? вскинул брови Денисов. Вы их знаете? Нет. Но я с ними регулярно общаюсь, как по телефону, так и при помощи подарков и записок, которые они мне присылают. Их кто-то натравил на меня, причём именно на меня. Тарадина они не трогают. Конечно, они мешают, но ему они не звонят и в контакт с ним не вступают. И это наводит меня, Эдуард Петрович, на грустные мысли.